Привет, пап. А кто это? У нас гости? Громко спросила младшая дочь адвоката Ани, как только Ильинский, пропустив меня вперёд, зашёл в квартиру и громко щёлкнул дверным замком. Я поняла, что встретившая нас девушка именно Аня, потому что, во-первых, на вид ей было как раз 13 лет, а во-вторых, девчонка была очень похожа на отца: те же рисковатые черты лица, те же узкие губы и светлые до прозрачности глаза. Правда было скрытые за огромными очками в тяжёлой старомодной оправе. Одетая в просторную майку с вышитой бабочкой на плече и короткий голубой бридж, она стояла в глубине просторной прихожей с книгой в руках и смотрела на меня из-под лобья. "Здравствуй, дорогуша. Познакомься, это Женя. То есть не Женя, а Евгения Максимовна. Кто она и зачем она?" Она ещё больше насупилась. "Ты пройди пока к себе, Анюта. Почему это?" потому что я тебя об этом бы просил. Это было сказано таким тоном, что ослушаться было невозможно. Девочка аж парила меня презрительным взглядом, резко развернулась и устремилась в анфиладу комнат. Её тяжёлые для подростка шаги слышались довольно долго, пока не оборвались звуком громко захлопнувшейся двери. "Проходите, Женя", Аркадий вежливо пропускал меня вперёд. "Мне кажется, нам надо хотя бы для вида перейти на ты". — заметила я в полголоса. — Где же ваша будущая супруга? — Да, конечно. — Вы... — То есть ты права. Ильинский провел меня по выложенному паркетам коридору. Бог мой, сколько здесь было комнат? Шесть? Десять? Пятнадцать? И распахнул двери гостиной. На секунду я зажмурилась от хлынувшего мне навстречу потока солнечного света. На дворе уже стоял яркий солнечный день. Домашняя прислуга ещё несколько часов назад подняла квартиру во всём огромном доме. Весенние лучи пробивая себе дорогу сквозь огромные окна из специального стекла, мне уже приходилось встречать такие. Кажется, какой-то особый хрусталь. Гоняли солнечных зайчиков по поверхности алесандровых столиков, инкрустированным полочкам, тяжёлым напольным вазам, картинам и витражам. Иными словами, обстановка в доме у известного адвоката Ильинского была поистине шикарной. «Мне невольно вспомнился анекдот про нового русского. Бедненько, но чистенько», — сказал тот, выходя из Эрмитажа. «Прости, Женя, оставлю тебя буквально на минуточку. Нужно срочно сделать пару зеловых звонков. А, впрочем, я пришлю тебе кого-нибудь, чтобы тебя познакомили с домом». Аркадий вышел, а я опустилась на роскошной лакированной кожи. диван, и еще раз огляделась по сторонам. Это была минута, за которую я решала, как следует держать себя дальше. Судя по тому, как неприветливо меня встретили, женщин со стороны в этом бабьем царстве никто не ждал и не любил. Но приноравляться ко вкусам и желаниям каждого из членов семейства в мои обязанности не входило. Клиент платил вовсе не за то, чтобы я к месту и не к месту включала свое обаяние. Вывод. надо держать с удар и разыгрывать из себя эдакую дамочку с порочной улыбкой на вестиджих губах и холодными акулями глазами. Верная этому образу, я положила ногу на ногу, вздернув и без того короткий подол платья до последней границы приличия и оскалилась навстречу своему отражению, репетируя ту самую порочную улыбку. И как оказалось вовремя, в комнату вошла, нет, влетела, хотя и и мелко си меня ножками маленькая полная женщина с высокой седой прической. С порога она бросилась ко мне так, будто внезапно встретила пропавшую несколько лет назад родную дочь или, на худой конец, наследницу всего своего состояния. «Евгения Максимовна, боже мой, как я рада! Какой сюрприз, господи, какой сюрприз! Почему же Аркадий Емельевич заранее ничего мне не сказал? Да если бы он хотя бы намекнул, я бы непременно приготовила к обеду что-нибудь особенное, необыкновенное что-нибудь. Ах!» «В какое же положение вы меня поставили?» На ней было синее форменное платье строгого фасона. У нее форма домработницы. Почему-то с первого взгляда становилось ясно, что эта женщина именно домработница, а не, скажем, домработница или приходящая прислуга. Не слишком вязалась в эту минуту с восторженным выражением ее подвижного лица. Казалось, еще секунда, и в порыве непонятного восторга женщина бросится мне на шею. «Здравствуйте», — сказала я. Увы, в этот момент мне не пришло в голову ничего поумнее. — Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я рада, я рада! Вы знаете, Женечка, вы ведь позволите мне называть вас просто Женей? Все то время, что я работаю у Аркадия Емельевича, а тому уж добрых пятнадцать лет, я мечтала, чтобы он привел в дом женщину, которая осталась бы здесь навсегда и стала бы не только хорошей женой и хозяином этого дома, но и нежной матерью и его малюткам. На словах «нежная мать» и «малютки» она все-таки запнулась. Видимо, мой внешний вид не вполне соответствовал нарисованному в ее воображении образу Мадонны с двумя младенцами на руках. Но она быстро спохватилась, набрала грудь воздуха и, кажется, намеревалась протлужить свои восторги. «Я бы хотела посмотреть квартиру, познакомиться с девочками и теми, кто тут еще живет или часто бывает», прервала я ее. «Конечно, конечно!» – спохватилась Фаина. «Ведь хозяин именно это мне и поручил. Пойдемте, пойдемте! Я заведу вас в каждый уголочек!» «Ведь вы же...» Наша будущая хозяйка, она доверчива, как маленькая девочка, взяла меня за руку, и мы переступили порог в гостиной.